Глава 3: Кое-что оно вам быть. «Еще два дома остались», – устало заметила девушка, – «и мародерка этого района закончена. Дальше придется лезть в город». Сергей кивнул. «Дом, к которому они подходили, ему не нравился. Выбитые окна, распахнутая дверь. Таких в поселке было мало» за время мародёрки встречались три или четыре. Внимание! – приказал он и, подсвечивая себе путь тактическим фонарём, вошёл в небольшой холл. Жанна следовала за ним, держась чуть правее, аккуратно ставя ногу, чтобы не поднять шум. Руки напряжены, лицо усталое. День близится к концу, шесть домов уже проверено, в одном пришлось отбиваться от давешних знакомых кошка-мышек, количестве штук шести. Четверо сбежали, двоих разорвало картечь. Но что Сергею не понравилось больше всего, так это совсем свежий труп. Человек в обычном городском камуфляже лежал лицом вниз, головой по направлению к двери. Комок разодран в клочья, на костях не осталось ни грамма мяса, только в крепких армейских ботинках, которые зверьё не смогло вскрыть, Догнивало то, что осталось от человека. Под рукой мертвеца лежал автомат. Обычное старое весло или по-научному АК-74. Ковер вокруг пропитан кровью. «Ему дней десять, может, пятнадцать», – прошептал рыбак. «Похоже, он оказался здесь немного раньше нас. Вот только я понятия не имею, кто он». «Если бы на нём была обыкновенная афганка, нет вопросов, но он в городском, разве что где-то раздобыл себе костюм или... или что? Или он местный», – закончил фразу Сергей и, подняв автомат, быстро осмотрел его. «Он не из наших», – подвёл итог рыбак. «Ствол очень старый, нарезы почти стёрлись. Посмотри, что в рюкзаке». Жанна аккуратно раскрыла валяющийся рядом с телом туристический рюкзак, которым часто пользовались. «Спаренные магазины», – начала перечислять она, – «ещё четыре пачки патронов, какие-то сушёные грибы, вяленое мясо, нож, вилка, ложка, трансивер Моторола, две пары обмоток, бутылка с водой, складной котелок, всё». Не моя кани золота?» – спросил Сергей. Девушка отрицательно покачала головой. «Значит, мы здесь не одни шаримся, он местный». «Похоже, ты прав. Есть предположение, как он погиб». «Есть», – произнёс Сергей хмуро и навёл ствол дробовика на дверь в противоположной части холла. Она была приоткрыта. Луч фонаря с трудом освещал проём, но в темень гаража даже не проникал. Похоже, он сунулся туда и нарвался на наших зверушек. Они его догнали и съели. То, что он убегал, без сомнения, я только не могу понять. У него проломлена голова, словно кто-то запрыгнул к нему на плечи и нанёс сильный удар чем-то длинным и острым. «Хвост!» – неожиданно догадалась девушка. «Что?» – не понял Сергей. Его убили наши старые знакомые кошки-мышки. У них на конце хвоста небольшой костяной нарост, словно шило или стилет. Одна тварь вскочила от нему на спину и успела ударить хвостом. «Похоже на правду», — согласился Сергей. «Что делаем?» «Идём в подвал», — немного подумал ответила девушка. «Мы же искали гнездо и подготовились к этому. Возможно, оно здесь». Рыбак кивнул и, вжав приклад дробовика в плечо, тронулся в сторону двери. Жанна шла чуть позади, прикрывая напарника. Дверь, противно заскрипев несмазанными ржавыми петлями, медленно открылась. Лучи фонари обижали гараж, машин не было, а вот дерьма много, очень много. И запах, запах грызунов, такое бывает в банке с хомяком. «Кажется, мы нашли. Доставай бутылки», – приказал Сергей. «И я прикрываю». Жанна кивнула и, скинув рюкзак, достала две бутылки с зажигательной смесью. Наструганное мыло, перемешанное с бензином. Не напалм, конечно, но тоже неплохо. Гараж оказался пуст. Дверь в подвал приоткрыта. Сергей шагнул вперёд и толкнул её стволом дробовика. Та скрипнув, нехотя пошла вперёд. Мышиный писк едва не сбил с ног, будто кто-то сунул микрофон, подключённый к усилителю, а тот, в свою очередь, к 100-ваттным колонкам в клетку сотни мышей. Жанна успела заметить, как глаза Сергея расширились от ужаса. Зглотнув, парень рванулся с разгрузки РГДшку и шевернул гранату внутрь, после чего подскочил к двери и захлопнул её. За дверью грохнуло какофония писка пробилась даже через преграду, заставляя морщиться. Писк раздражал. Он приобрел другую тональность, словно кто-то врубил циркулярную пилу, а потом еще одну и еще. «Бутылки», – приказал он, но приказ больше походил на истеричный крик. Было понятно, что он напуган. Жанна чиркнула зажигалкой и пропитанная бензином тряпка вспыхнула. Она передала бутылку Сергею и подожгла вторую. «На счёт три! Раз, два, три!» И Сергей ногой пнул дверь, после чего швырнул бутылку почти себе под ноги. Жанна кинула своим мгновением позже, но уже в середину комнаты. За краткими миг она сумела увидеть, что весь пол подвала скрыт под серыми спинами, но разглядеть, что конкретно творилось в комнате, не успела. «Назад! Бегом!» Что есть мочи, заорал рыбак и швырнул ещё одну гранату, захлопнул дверь. С другой стороны снова грохнуло. Жанна в два прыжка оказалась в холле, быстро развернувшись, навела дробовик на дверь. Та вздрогнула а удара, словно её пытался протаранить довольно крупный человек. Сергей быстро вбежал, внутрь и заперся. «Что там?» – спросила девушка. «Ничего хорошего». Испуганно ответил напарник, он даже не пытался скрыть свой испуг. Жанна его прекрасно понимала. В этом мире не проходит баравада, бояться вполне разумно. Развитый инстинкт самосохранения, помноженный на вполне обоснованный страх в разумных пределах, залог выживания. Их там десятки, большие, маленькие, я не успел все рассмотреть. Но мне показалось, что посередине что-то огромное размером с тумбочку, а может и больше. Твоя бутылка разбилась почти рядом с ней. Матка?» Сергей неопределенно пожал плечами. «Может быть». Его руки дрожали. Надо повторить. «Думаешь, этого недостаточно? Бутылки-то литровые». Сергей отрицательно покачал головой и достал еще пару из своего рюкзака. «Поджигай». «Я распахиваю дверь, ты держишься позади. Одну бутылку швырнешь вправо, другую влево, только не в стены». Жанна кивнула. Сергей спустился в гараж, держа помещение под прицелом дробовика. Дверь в подвал была закрыта, но в тонкую щель между ней и полом отчетливо видны всполохи огня. По ушам бил писк сгорающих в огне тварей. Сергей не стал мудрить. Как только Жанна зажгла бутылки, он распахнул дверь ногой и тут же выстрелил в пол. Это спасло ему жизнь. Через огонь на него прыгнула очередная тварь, но была остановлена зарядом картечи. «Бросай!» – передергивая затвор, выкрикнул он, стреляя снова. Жанна швырнула бутылку вправо, затем влево, после чего взялась за дробовик. Мелкая дробь, создающая хорошую зону поражения, рвала в клочья небольшие тушки, пытающиеся вырваться из огненной западни. «Отходим!» Сергей захлопнул дверь, за которой полыхал огонь и начал запихивать его дробовик патроны. Жанна тоже перезарядила свою Бенелли. «Уходим?» – спросила она, прислушиваясь к бушующему за дверью пламени. «Писка больше не было, только огонь». «Ждём!» – взвесив «за» и «против», тихо сказал Сергей. «Погаснет, пойдём внутрь. Обследуй пока гараж». Жанна пошла по кругу. Отсутствие машины разных крупногабаритных препятствий в виде шины коробок с барахлом существенно упростило задачу. «Нашла нору», – доложила девушка. «Шеверни туда РГДшку, только аккуратно». Жанна достала гранату, выдернула кольцо, звякнул о каменный пол спусковой рычаг. Девушка выждала полсекунды и швырнула её в дыру. Через пару секунд грохнула, из отверстия вылетел одиночный осколок и пулевое облако. «Вроде чисто», – доложила она. «Дороговато выходит», – заметил Сергей. «Если в каждую дыру гранату кидать не напасёмся». «Разок можно», – отмахнулась Жанна, – «а то вылезли бы у нас в тылу, проблем бы больше было». Вроде погасло. Через пять минут напряжённого ожидания тихо сказал Сергей. «Зажигалка наша выгорела, а кроме трупов там больше гореть-то и нечему, хотя я плохо разглядел». Он толкнул ногой деревянную дверь, и та рухнула внутрь. Оказывается, пламя хорошо потрудилось над косяком. В коридор пошёл удушливый дым, перемешанный с запахом горелого мяса, палёных волос и бензина. Весь пол был усеян тушками. В центре помещения на каких-то тряпках лежала та самая тумбочка, только теперь обугленная. Матка, пытаясь определить, как это выглядело до того, как поджарилась, подвёл итог рыбак. «Тварь мало чем отличалась от своих детей». Только размером в три раза больше. Быстро обследовали подвал. Шли прямо по обгоревшим тушкам, которые противно хрустели под ногами. Твари ломились через выходы, протискиваясь по двое, застревая там и задыхаясь. Каждая нора была забита тушками. Рядом с одной разбилась бутылка. Горючка затекла внутрь, отрезав путь к спасению. Посреди помещения лежали два обугленных человеческих костяка, но, скорее всего, они уже здесь валялись довольно давно, даже обуви не уцелело, многие кости разгрызены, возможно, с них началась колония мутантов. «Похоже, спаслось не так уж и много», – подвел итог рыбак. «Пошли отсюда, пахнет мерзко», – попросила Жанна. Хоть на лицах и были респираторы, какие доктора носят, но помогали они слабо. «Пошли», – согласился Сергей. «Хорошо поработали». Жанна кивнула. Дом обшаривать не стали, только взяли трофейный рюкзак, вернув обратно содержимое. «Чем завтра займёмся?» Жанна пожала плечами. «Ужин съеден, в камине потрескивали дрова, в руках бокалы с коньяком». Заслуженное окончание трудового дня, да и повод отметить его наличии. Рассадник мутантов выгорел дотла. Вроде победа, а внутри у девушки разрасталась пустота. Пока были дела, пока держало напряжение, некогда было грустить. И вот теперь возле камина в спокойной, расслабленной обстановке накатило. Сергей что-то говорил, предлагал... А перед глазами Жанны стояла их квартира, свадьба в Австралии, кукурузник, из которого она в первый раз прыгнула с парашютом. Теперь она осталась одна, она потеряла часть себя, огромную часть, часть, которая являлась смыслом её жизни, которая отдарила ей радость. Теперь же осталась только одна половинка, не знающая, как можно существовать дальше – Одинокая слезинка скатилась по щеке и упала в бокал, потревожив безмятежную гладь янтарной жидкости. Сергей взглянул на отрешенное лицо девушки, несколько секунд сидел молча, от него не укрылась печаль в больших серых глазах и мокрая дорожка на щеке. Он понимал. Тихо встав, он поставил свой бокал на стол, взял автомат, прислоненный к креслу, бинокль и вышел. Сейчас с Жанной говорить бесполезно, она слышит только себя и своё горе. Но если это не прекратится, придётся с ней разговаривать серьёзно. Одно дело, когда она грустит в подобной ситуации, другое, если девушка впадёт в ступор во время выхода или ещё хуже, во время боя. Пока, к счастью, она держится неплохо и проблем не создаёт, но как знать? Женский ум – штука непредсказуемая. Сергей поднялся на НП и, раздвинув тяжелую портиру, принялся изучать местность. На улице уже стемнело, луна не набрала свою силу, поэтому видимость сильно ограничена. Рыбак несколько минут стоял, всматриваясь во тьму. Вроде бы ничего подозрительного, хотя он прекрасно представлял, что может скрываться в местах, куда не достигал свет. Жанна даже не заметила, что ее спутник ушел. Она по-прежнему смотрела в пустоту. Сейчас существовала только она и боль. Жанна подняла голову и бросила взгляд на пламя, пожирающие дрова. Мгновенно она увидела полуразвалившийся дом и пожирающие его языки пламени. Боль тупой иглой кольнула в сердце. Девушка зажмурилась и отвернулась. Так она сидела несколько минут, приходя в себя. «Зачем жить, если Юры больше нет? Зачем ей этот мир? Они ушли сюда, чтобы владеть им. Теперь все потеряло смысл». Жанна, не отрывая глаз, потянула из кобуры грач. Затвор передернут. Последняя преграда – предохранитель. представить к виску и спустить курок. Предохранитель щелкнул. Холодное дуло приятно остужало кожу на виске, а осталось только слегка согнуть палец. Ощущение беды нахлынуло на Сергея, словно цунами. Оно буквально швырнуло его к двери. В два прыжка он добежал до лестницы, в три спустился на первый этаж и влетел в гостиную. Доля секунды ушла на осознание ситуации. Жанна сидела к нему спиной, приставив к голове дуло тяжелого армейского пистолета. Он рванулся вперед и едва успел отклонить его. Грянул выстрел. Пуля, с срикошетив от бронзового бюста какого-то поэта, к своему стыду они с Жанной так и не опознали его, унеслась в коридор. Оттуда послышался звон разбитого стекла. Видимо, угодила в зеркало. Рыбак выбил пистолет из руки девушки, и в магазин, передернул затвор. Магазин отбросил в угол, пистолет сунул себе в карман. Жанна потирала руку. Сергей при захвате не церемонился и ударил в полную силу. В глазах девушки стояли слезы. «Зачем?» – вскочив с кресла, закричала она. «Зачем ты мне помешал?» Сергей ничего не стал ей отвечать, просто отвесил быструю хлёсткую пощечину. Сейчас с ней бесполезно разговаривать, у девушки истерика. Жанна несколько секунд открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег, после чего её прорвала. Слёзы покатились из глаз, и она заревела, заревела чисто по-женски, в голос. Рыбак обнял её и прижал к себе, пусть плачет. Так они стояли несколько минут. Сергей порадовался, что на нём непромокаемый камуфляж, иначе бы одежду пришлось сушить. Через некоторое время Жанна успокоилась. Сергей подвел её к дивану и усадил, дав в руки бокал с коньяком. Жанна покачала головой, но тут же рефлекторно поднесла его к рту и сделала маленький глоток. «Нам надо поговорить», – присев рядом твёрдо произнёс рыбак. «Я обещал Юре, что буду заботиться о тебе, и если с ним что-нибудь случится, и твой сегодняшний поступок едва не сделал меня клятва преступником». «Он не имел права брать с тебя подобные обещания», – сердито заметила девушка. «Это нечестно. Мне плохо. Все эти дни я крепилась, но мысли множатся». «Тяжёлые мысли. Они не отпускают меня ни на секунду. Я думаю только о нём, и мне больно. Я хочу, чтобы боль ушла». Она шмыгнула носом и ещё раз отхлебнула. «Зачем всё это? Я пришла сюда с ним. Ради него теперь переход потерял смысл». Сергей не мешал ей. «Пусть говорит. Сейчас самое важное – выплеснуть то, что накопилось». Он будет молчать и слушать, а потом попытается ей помочь. Жанна снова сделала глоток. «Скажи, что мне делать?» После затянувшейся паузы, наконец, спросила она. «Я не хочу его забывать». «И не нужно. Юрка всегда будет с тобой. Он рассказывал о тебе, когда мы встретились после моей отсидки. Он ждал меня у ворот тюрьмы. Он помог мне, и я благодарен ему». «Пока мы ехали, он рассказывал о тебе. Рассказывал, какая ты, как похожа на него. Потом, когда я познакомился с тобой, я понял, насколько он был прав. Его нельзя забывать. Да, его больше нет, но он всегда будет с нами. Я сейчас говорю какие-то прописные истины, но я считаю, что они правильные». Сергей забрал из рук девушки опустевший бокал и быстро дополнил его до половины. Жанна не сопротивлялась, взяла его. Алкоголь начал действовать, девушка расслаблялась. «Мы будем помнить Юру», – еще раз повторил Сергей, прикуривая сигарету. Он секунд двадцать смотрел на тонкую струйку дыма, поднимающуюся от тлеющего огонька. Потом, словно очнувшись, сделал большую затяжку. Жанна молчала, ожидая продолжения. «Юрка не хотел, чтобы ты умерла. Не надо идти на поводу у чужих желаний. Он бы не хотел заставлять тебя против воли делать то, что тебе не нравится. Нельзя прожить жизнь за другого человека, но можно прожить достойно. Помни Юру, но не стоит идти к нему с помощью самоубийства, и смерть искать не стоит» она сама тебя найдёт, тем более в этом мире». Сергей несколько долгих секунд молчал, затем усмехнулся. «Тебе придётся найти свою дорогу, и когда ты её найдёшь, если позволишь, я буду рядом». Он снова забрал опустевший бокал. «Помоги мне лечь», – попросила Жанна. Сергей поднял её на руки, перенёс на матрас и помог забраться в спальник. «Я обязательно найду эту дорогу», – сонным нетрезвым голосом произнесла девушка. «Я не против, чтобы ты шёл со мной. А правда, что время лечит?» «Нет», – покачал головой Сергей. «Оно просто стирает всё плохое и оставляет только хорошее. Но помнить ты будешь всегда». Жанна кивнула и, закрыв глаза, мгновенно уснула первые за прошедшие дни она спала спокойно. Ее лицо уже не выглядело напряженным, она не ворочалась, не кричала и не разговаривала. Только раз улыбнулась, словно увидела что-то замечательное, то, что сделало ее счастливой. Сергей сам против воли улыбнулся и, взяв автомат, поднялся на так стремительно покинутый НП, чему то он знал, что завтра Жанна проснется другим человеком. Она не станет прежней, но горе не будет тяжким грузом лежать на плечах и пригибать к земле. План на завтра был готов. Они запросят из ворот кое-какое снаряжение. Например, им нужна полноценная снайперская винтовка, а лучше не одна. Цены на них, конечно, кусаются, но для обороны дома такое оружие необходимо. Ещё нужен генератор топлива и переправить в ворота некоторые трофеи, золото, монеты, украшения, а потом, когда они разберутся с этим, можно будет сходить в город. Пора выяснить, что творится там и что за человек погиб на дороге. Когда Жанна проснулась, поняла, что-то изменилось. Не было пустоты, которая разрасталась в ней все больше и больше с того момента, как погиб Юра. Словно что-то заняло ее. Она снова чувствовала себя единым целым. Предыдущий вечер вспоминался с трудом. Девушка выбралась из спальника, сунула руку под мышку, пистолет был там. жена выщелкнула обойму и быстро пересчитала патроны. Одного не хватало. Она вспомнила, как щелкнул предохранитель, как приставила дуло к виску. Она слышала выстрел, а потом плакала на груди у Сергея. Но что-то все-таки изменилось. Боль ушла. Она вспомнила Юру высокого, красивого, с его неповторимым шарамом, тянущимся от виска к затылку. Но воспоминание было ярким и красочным. Оно не вызывало грусть. А еще она вспомнила, что видела его во сне. Он улыбнулся и поцеловал ее, прошептав, «Ты не одна, ты помнишь меня, а значит, я с тобой». «Все правильно», – уверенно сказала Жанна. «Я помню, а значит, ты со мной». «Доброе утро, Сергей!» Увидев стоящего на пороге друга, поздоровалась она. Его бровь изумленно выгнулась. Ты не ослышался, утро действительно доброе, что хочешь на завтрак? А что, большой выбор? – удивлённо спросил рыбак. Я хочу что-нибудь очень вкусное, например… Жанна на секунду задумалась. Блинчики или оладьи, короче, что выйдет, и из РП можно будет достать джем. Попируем? Попируем, рассмеявшись, согласился Сергей. Но готовишь ты, боюсь, с блинами мне не справиться. «Согласна. Зато ты мне натаскаешь воды и поможешь принять горячий душ. Волосы грязные, тело чешется». «Договорились?» – улыбаясь, согласился рыбак. «Я подготовил нашу добычу к отправке и составил список необходимого. Часть купим на трофеи, часть на средства со счёта. Очень кстати, что он не маленький, поскольку пара игрушек будет довольно дорогих». Тогда я готовить только умоюсь, кивнула девушка и бодро вышла из комнаты. Сергей проводил ее взглядом. От него не укрылись произошедшие изменения, и он увидел, что хорошее настроение не наиграно, а самое что ни на есть настоящее. Мысленно он загадал, что если оно продержится хотя бы день, то скорее всего кризис миновал. Рыбак поднялся на НП и принялся изучать местность в бинокль. Ничего не обнаружив, он спустился вниз и, взяв ведра, отправился выполнять обещания. Вечером у Жанны будет много воды. И он уже знал, чем заняться сегодня. Джакузи и дорогие душевые кабины были бесполезны, а вот оборудовать в подвале баньку вполне реально. Нужно обшить его деревом, сделать лавки, поставить печь вывести наружу трубу, при этом он знал, где всё это есть. Оставалось проверить теорию и притащить оборудование оттуда. В одном из домов кто-то собирался делать ремонт и в гараже складировал отличные доски, а рядом с другим стояла маленькая покосившаяся банька. Понятное дело, что сама по себе она уже непригодна, а вот печка там точно должна была уцелеть. За завтраком он сообщил о своих планах Жанне. «Великолепная идея!» – с энтузиазмом согласилась девушка. «Только надо будет оборудовать слив». «Дом на возвышении», – немного подумав, – сообщил Сергей. Об этом аспекте он забыл. «Пару часов работы, я смогу подкопаться под фундамент и проложить трубу. Нужна-то узкая канава, а не траншея. Если нормально подналечь...» Дня за два я сделаю приличную парилку. Придётся повозиться с дымоходом, но думаю, справлюсь. Я буду помогать, чем смогу, хотя плотник из меня никакой. Справимся. Но знаешь, что будет значить эта сауна для нас?» Жанна задумалась. «Кусок мирной жизни», – пояснил он. «Обыкновенная баня в этом мире роскошь. Это не пулемётное гнездо, сделанное для выживания. Это признак цивилизации». «Блины потрясающие!» «Это оладьи!» Имитируя возмущение, завопила девушка и рассмеялась. Сергей рассмеялся следом. Впервые за неделю ему тоже было хорошо. Они вместе посидели над списком того, что надо заказать через ворота. Часть уже добыта с помощью мародёрки, но теперь, когда появилась постоянная база, был шанс сделать запас. Правда, если придётся уходить, они потеряют всё это, но риск того стоил. И если удастся запитать часть дома от генератора, то у них будет свет. Не постоянно, но довольно часто. А если пробить пол в гараже, то можно сделать подпол, в котором достаточно холодно, чтобы держать портящиеся продукты. Планов много. Теперь главное – обезопасить свою базу от вторжения. Правда, пока что оставалась проблема, решения которой не было – вода. Котлован, конечно, большой, но надолго его не хватит. Дожди, понятное дело, будут, но и они не спасут. Поэтому в ближайшем будущем Сергею придётся вырыть колодец. Работа закипела. Несколько часов они перетаскивали пиломатериал. Потом рыбак приволок печку и принялся устанавливать её у стены так, чтобы топка выходила в гараж. Осталось придумать, как пробить стену для отвода дыма. В итоге остановились на ломе. В России всё делают с помощью лома кувалды и какой-то матери. В работе Сергея все эти три фактора присутствовали. Матерясь и долбя стену то ломом, то кувалдой, за шесть часов он всё-таки добился своего, и печка была установлена. Жанна в связи с тем, что в этом участие они принимала, взяла на себя несение вахты на НП. Она пристально изучала в бинокль живую стену из кустовых деревьев и прислушивалась к раздававшимся из гаража ударом металла по камню. Мечта о собственной бане-сауне захватила её. Рыбак был прав. Это признак цивилизованность. Можно опуститься до уровня дикарей очень быстро – поэтому надо думать о том, как не допустить подобного. Суета новой жизни захватила поселенцев. К вечеру, кроме установленной печки, был сделан слив. Сергей едва не падал от усталости, ноги гудели, руки фактически не поднимались. Сначала махал тяжеленной кувалдой и ломом, потом обрабатывал все это с помощью молотка, потом взялся за лопату. Но вечером он сделал пробный запуск печки и котла, сдержав обещания и дав Жанне вымыться. Подвал прогрелся быстро, но каменные стены были все-таки не совсем тем, чем нужно, поэтому их в любом случае придется обшивать деревом. Вечером произошло еще одно событие, которое его удивило. Жанна попросила помочь ей вымыться. Она спокойно разделась в гараже, ничуть не постеснявшись Сергея, не пряталась, не краснела. Ставила свои изящные ножки 36-го размера в пластиковые тапки, притащенные с мародерки, и сказав «Я жду», ушла в натопленное помещение. Через секунду оттуда раздалось шипение пара. Сергей, успевший рассмотреть девушку во всех деталях, сильно удивился подобному поведению, Но дальше удивления дело не пошло. Да, она была красивой, даже несмотря на невысокий рост, спортивная фигура притягивала взгляд, но он не строил никаких иллюзий. Его пригласили помочь вымыться. Замотал на поясе полотенце, прикрыл ноготу, которая буквально сигнализировала, как ему понравилась девушка, он вошел следом. Жанна разбавляла воду в маленькой пластиковой ванной, добытой на второй день мародёрки. Наполнив её до половины, девушка забралась внутрь и погрузилась по пояс, оставив на виду довольно крупную грудь. «Ты меня совсем не стесняешься?» Беря в руки ведро и окатывая девушку горячей водой, спросил Сергей. «Нас здесь двое, и я не думаю, что ты начнешь ко мне приставать. А ноготы я давно не смущаюсь». «И почему ты думаешь, что я не буду к тебе приставать?» – ехидно поинтересовался Сергей. «Я мужчина, ты женщина. Ты правильно заметила, что нас здесь только двое?» «Я не отрицаю», – немного подумав, произнесла Жанна, – «что, возможно, когда-нибудь между нами что-то и произойдёт. Но я пока что не готова к новым отношениям, а дружеский секс меня не интересует». Он создаёт больше проблем, чем решает. И кроме того, я жена твоего лучшего друга. Пускай Юрка погиб, но я буду ещё очень долго помнить его прикосновение, его ласки и поцелую и буду сравнивать его с тобой. Вряд ли тебе это понравится. Так что не торопись, дай время. А насчёт того, что ты попытаешься овладеть мной силой, я сомневаюсь. Ты мог вчера воспользоваться ситуацией, я была пьяна и не в себе. «Но ты даже не подумал об этом. Не спорь, я знаю. Ты слишком правильный. Поэтому я тебя не стесняюсь и не боюсь». «Что ж, всё вполне логично», – улыбнулся уголком губ Сергей. «Я вроде как положительный персонаж». Жанна некоторое время грелась в горячей воде, млея от удовольствия. Сергей сидел у неё за спиной, изредка поддавая пару. Было тепло и уютно. Правда, иногда с бетонного потолка срывались одинокие холодные капли конденсата. Так продолжалось около получаса. Пора было переходить к водным процедурам. Девушка быстро намылила свои густые, чёрные, как южная ночь, волосы. Потом, ничуть не смущаясь, вооружившись бритвой, убрала лишние волосы. Сергей совершенно спокойно реагировал на её действия. В какой-то степени Жанна решила испытать его, и реакция ей нравилась. Она понимала, что её спутник очень не против проявить свои чувства, но сдерживается. Для себя она уже всё решила. Их здесь двое, и пока других мужчин и женщин на горизонте не видно, рано или поздно физиология возьмёт своё. А кандидатура Сергея, который был ей симпатичен, занимала первое место. «Спину потрёшь?» – спросила она, добавив в голос игривые нотки, но в меру, чтобы не спровоцировать. «У каждого есть свой запас прочности». Она знала, что Сергей смотрит на неё не как на друга, а как на красивую, молодую и одинокую женщину. Рыбак кивнул и, намылив мочалку, приступил к скоблению спины. Едва он к ней прикоснулся, по телу девушки пробежала сладкая дрожь предвкушения. Но она сжала зубы и заставила себя не думать о том, что рядом с ней симпатичный мужчина. И ей удалось справиться с собой. Уже через пару минут девушка стояла в полный рост, а Сергей окатывал её тёплой водой из очередного ведра. «Ты идёшь?» – замотавшись в полотенце, спросила девушка. Рыбак отрицательно покачал головой. «Мне тоже нужно вымыться, от меня разит потом, как от скаковой лошади. Гонку выиграли, а пот не соскоблили». «Ты просишь меня об ответной услуге?» Сергей снова покачал головой. «Нет, я сам справлюсь, иди. Нужно проверить обстановку вокруг дома. Мы на полтора часа потеряли бдительность, так что осторожней». Жанна вышла. Сергей быстро наполнил ведро едва тёплой водой и, сбросив полотенце, окатил себя, после чего быстро намылился и смыл довольно грязную пену, затем повторил процедуру. Мытьё заняло у него около пяти минут, но он никак не мог выбросить из головы раскованную красивую девчонку. Вечер, как обычно, коротали у камина. Часы показывали половину двенадцатого, до окна связи со старушкой-землёй было ещё 50 минут. Им выдали время окна, равное четырём с половиной минутам, о любых изменениях в окнах должны были сообщить при следующем сеансе. «А если ворота не откроются?» – спросила Жанна немного обеспокоенным голосом. «Откроются», – уверенно ответил Сергей, хотя самого терзал подобный вопрос. Да, у них есть запас патроновой еды, оружие новое и еще не скоро станет непригодным к использованию. Кое-что они добыли мародеркой, но хотелось жить по-человечески, поэтому он очень надеялся, что ворота откроются. За три минуты до начала вышли во двор. Сергей воткнул в землю штырь маяка и включил его на соединение. Ничего не происходило. Либо он сделал что-то не так, либо их бросили здесь. Но когда в воздухе появились энергетические жгуты, огромная глыба, лежащая на сердце, свалилась к его ногам. Из ворот вылетел дроид, на который они быстро укрепили две сумки с трофеями, список необходимого и номер счёта для частичной оплаты. Дроид влетел обратно, ворота захлопнулись, теперь надо ждать завтра. В то же время они откроют ворота, и либо из них появится заказанный ими товар, либо они сильно попали. «Нам есть чем заняться, пока ждем заказанное», вытаскивая маяк и убирая его обратно в рюкзак, констатировал Сергей. «Я сегодня одна на НП по подежурю», сказала Жанна. «Тебе нужно выспаться». «И не думай», отрезал рыбак. «Обычные смены по два часа». К тому же тебе завтра там весь день сидеть. Нужно заняться обшивкой стен. Думаю, пару дней у меня это займёт. Хотя я пока даже представить не могу, как мне пришивать доски без дрели. Я нашёл ручную, но сверлить ею бетон – настоящее извращение. «Если получим генератор, то у нас такой проблемы не будет», – резонно заметила девушка. «Может, немного подождать». Сергей задумался, логика в её словах была. Завтра пока что можно будет заняться опилкой и строганием бруса для пола. Это займёт минимум полдня, а то и больше. «Наверное, ты права», – докуриво ответил он, – «пойдём в дом». Жанна выкинула сигарету и пошла следом. Сегодня она получила ответ, который ждала неделю. «Ворота есть». Первая смена на НП выпала ей, и девушка сразу пошла на второй этаж, а оттуда по алюминиевой стремянке на чердак, куда перенесли наблюдательный пункт. И обзор лучше, и позиция хорошая. Её «Тигр» жил теперь там постоянно, но скоро его должны будут заменить две профессиональные снайперские винтовки – настоящая СВД и крупнокалиберная АСВК «Корт». Она стоила больше 5000 долларов, но Сергей убедил Жанну, что подобная вещь в хозяйстве необходима, и она согласилась. Правда, девушка ни разу не стреляла из такой, так что две сотни патронов будут очень кстати, пристреливаться придётся. Вообще выбор снайперок сильно ограничен, импортных образцов не было совсем, а отечественная школа изготовления высокоточных винтовок сильно отставала. Но Жанна кое-что слышала о Корде, так сказать, выбор профессионалов, да и Сергей упоминал о ней, ему рассказывал про винтовку один снайпер. Сама Жанна предпочла бы иметь для обороны крупнокалиберный пулемёт корд. Лёгкий и очень точный, крепкий и сильный мужчина мог стрелять из него с рук. А так можно вести огонь с обыкновенных сошек, но по какой-то причине владельцы ворот не торопились передавать в руки переселенцев подобные игрушки. Можно было приобрести НСВ, который устроил уже лет 30 назад, тяжеленный, с низкой кучностью, но идеальный переводчик драгоценных боеприпасов. Поэтому, подумав, Сергей заказал обычный ПКМ. Жанна несколько минут наблюдала в бинокле за прилегающей местностью, после чего продолжила размышлять. Она мысленно поделила территорию на сектора. Пулемет намертво закроет огромную зону. Главное, чтобы патронов хватило. Хотя... Жанна вспомнила быструю, даже не быструю, а стремительную тварь, которая оторвала голову наблюдателю зэков. «Интересно, способен пулемет остановить ее? Пусть уж лучше окажется способен, иначе они обречены». А завтра, если повезет, у них будет свет, хотя удовольствие это очень дорогое. Сергей выбрал немецкий генератор с небольшим расходом топлива, но и стоимость его оказалась 15 тысяч долларов, что очень немало. Можно, конечно, взять наш отечественный на 5 тысяч баксов дешевле, но у него расход топлива вдвое больше – А по понятиям этого мира экономия являлась серьезным плюсом, можно сказать, основным критерием. Поэтому, посовещавшись, решили брать то, что дороже, но экономичней. Жанна поднесла бинокль к глазам и вгляделась в подозрительное шевеление кустов, но ничего интересного не увидела. Может, какой-то местный монстрик поедал другого, девушку это устраивало». Не на них нацелились, ну и ладно. Она так увлеклась наблюдением, что проморгало появление Сергея. «Иди спать, там внизу тепло». Жанна кивнула и уступила лежак напарнику. Уступила без вопросов. Спать хотелось жутко. Сергей слышал, как звякнула подошва Фелка на ступеньку. «Классная, надо сказать, подошва. Кислота устойчивая, по гвоздям можно бегать». А если пнёшь таким мародёром по жертве о детях и бабах, останется только мечтать. Да и вообще проще будет сменить ориентацию». Сергей быстро просканировал в бинокль местность, потом перешёл к другому окну, к третьему, и так выяснил обстановку на все четыре стороны света. И если во втором и третьем не на что было смотреть, то вот четвёртое окно выходило на гаражи, а перед ними... Располагался овраг, заваленный различным хламом, начиная от битых бутылок и строительных отходов, заканчивая ржавыми каркасами старых машин, разбитыми аккумуляторами и драными покрышками. Сергей вернулся к окну, выходящему на поросшую травой дорогу. Скорее всего, враг мог появиться только оттуда. Рыбак снова взялся за бинокль. Качнувшиеся ветки на кусте ему очень не нравились. Несколько минут ничего не происходило, но вскоре на дорогу выбрался человек в точно такой же афганке, как была на погибшем разведчике. Он шёл, пошатываясь. Одна рука намного короче другой, на предплечье жгут, ниже локтя конечность отсутствовала, кровавые ошмётки материи и всё. В правой руке он сжимал обыкновенный Макаров. Сергей взял винтовку и аккуратно приоткрыл окно. Оптика приблизила раненого. Тот упал, с трудом поднялся, утерев здоровой рукой крови из разбитого носа. Через минуту на кустах снова качнулись ветки и показался преследователь. Он был в городском комке серо-голубой расцветки, в таких обычно ОМОН разгуливал. Серый камыш вроде бы. Вооружён новеньким калашниковым сотой серии. Под такой патрон рыбак сказать не мог. Сергей медленно перемещал прицел с раненого на преследователя и обратно. Камуфляжный вскинул автомат, несколько секунд целился и нажал на спуск. Пуля угодила однорукому в затылок. Шевырнула вперёд, обратно лицом на землю. Стрелок подошёл, поднял пистолет, вытер его об одежду убитого и сунул за пояс. Затем порылся в карманах мертвеца и завлёк оттуда запасной магазин и какой-то мешочек. Магазин перекочевал в его карман, а мешочек в рюкзак. Ещё какое-то время преследователь обыскивал тело, потом плюнул в лицо покойному и пошёл обратно. «Кто стрелял?» – раздался за спиной голос Жанны. Сергей отложил винтовку и закрыл окно. Только что кто-то ещё одного зэка грохнул. Какой-то автоматчик в городском камуфляже с новеньким калашом сотой серии. Обшмонал труп, забрал ПМ какой-то небольшой мешочек и отвалил обратно. «Рисковый парень, если решается шарахаться по городу среди ночи», – с уважением произнесла Жанна. «Или дурак». Перехватив ехидный взгляд Сергея, поправилась девушка. «Или третий вариант», – предложил Сергей. «Он новичок. Ну, догадать не будем. Тенденция мне не нравится. Мир начинает оживать. За последние дни уже трое гостей. Если так и дальше пойдет, то нас скоро обнаружат. Нужно выяснить, что происходит в городе. Завтра? Нет, послезавтра». «Немного подумав», – ответил Сергей, – «нужно получить груз. Ты должна остаться с хорошими стволами, а не с пукалкой и тарахтелкой». При слове «пукалка» он посмотрел на тигра, а при слове «тарахтелка» на АКМС. «При пулемёте и тяжёлой снайперке мне будет спокойнее тебя оставить одну». «Ага, только я не стреляла ни из того, ни из другого», – резонно заметила Жанна. «С винтовкой ты освоишься, а из пулемёта мы с тобой ленточку выстрелим, чтобы ты знала, что да как. Хотя жаба душит, дорого у них подобные патроны стоят. Может, тогда вместе сходим?» «Нет, в первый выход я пойду один», – решительно отрезал Сергей. «У тебя мало опыта, погибнем оба, да и нельзя оставлять базу без присмотра, слишком много вокруг наших следов». «Ладно, давай на пост, а я посплю. Твоя смена». Жена кивнула и улеглась на матрас, поднеся к глазам бинокль. Сергей некоторое время смотрел на неё, затем полез в люк. Уже через две минуты он спал, поставив будильник на звонок через два часа. День начался часов в девять. Светала рано около пяти, поэтому вставать с рассветом не имело никакого смысла. Короткий быстрый завтрак, приготовленный Жанной. Сергей наблюдал за ней, но по-прежнему не находил следов тоски. Похоже, кризис миновал. Потом она пошла наверх следить за местностью, а он в гараж готовить пиломатериал. Так прошел весь день. Простейший обед, потом снова каждый на свой пост. Встретились уже только за ужином. На улицу спустилась ночь, закат прогорел, Ясное небо усыпано яркими незнакомыми звёздами. До открытия окна осталось меньше двух часов. «Боишься?» – неожиданно спросила Жанна. Сергей сразу понял, о чём она говорит. Его тоже терзали определённые сомнения. «Есть немного, хотя в прошлый раз открылись. Почему на этот раз должно быть иначе?» «Потому что тогда мы туда отправляли, а теперь им нам отправлять». «Довольно резонно», – заметила Жанна. «Ты видела цены на товар?» – спросил рыбак. Жанна кивнула. «Так вот, генератор, что я заказал на Земле один, стоит 360 тысяч. Мы его покупаем, если брать курс на сегодняшний день, на 100 тысяч дороже. Так что выгода им есть. К тому же, наверняка, им эти генераторы дешевле обошлись. И так на весь товар накрутка есть, окупается». Думаю, каждый вкладывает в закупочную стоимость и имеет свой процент, начиная с государства и кончая персоналом ворот. Килограмм золота в слитках в банке стоит лимон 600. Мы нашли один такой слиток, только продать его не можем. Зато можем обменять по прейскуранту, в котором он стоит один генератор. Так что, учитывая цены, они хорошо наварились. Мы же не можем торговать напрямую. То есть, они слупили с нас лимон 600 за движок, который стоит всего 360 тысяч, окупаемость почти 300 процентов. Отсюда в ворота они откроют, и всё, что заказывали, мы получим. Сергей посмотрел на часы. Пора. Он взял АКМС и отщёлкнул предохранитель. «Пойдём посмотрим, что там нам приготовили». Жанна снова испытала жуткое облегчение, когда в сантиметрах в десяти над землей образовался энергетический контур ворот, затянутый переливающейся мыльной пленкой. Принимаете! раздался грозный крик с той стороны. Из-за ворот медленно выкатилась часть длинной платформы, на которой установлены коробки, ящики и мешки. Сергей и Жанна подбежали и втянули платформу к себе. «При следующей отправке вернёте!» – крикнул незнакомец с той стороны, и ворота погасли. «Похоже, они сдержали слово», – обрадовался рыбак. «Кстати, тут сверху прикол от новый прайс. Они перевели всё в деньги, и теперь цены в рублях». Сергей быстро пролистал небольшую книжечку. «Что я говорил? Килограмм золота в слитках оценён в 700 тысяч, двое меньше, чем на бирже». Видимо, они уже порядком задолбались с миновой системой. «Во всяком случае, удобно», – согласилась Жанна. «Хорошо, что мы отправили только слиток и коллекцию монет. Тут ещё записка по этому поводу. Коллекция оценена в 100 тысяч долларов, и на наш счёт переведена половина суммы. Короче, мы окупили все затраты. Хотя, сдаётся мне, на скрутанное...» Он на секунду замялся. Обманули нас, в общем. Знают собаки, что иск им никто не предъявит. Ладно, потащили в гараж. Они впряглись в тележку, которая, несмотря на относительно ровную поверхность, была перегружена. «Новый год, блин!» – рассматривая при свете фонаря складированный товар, произнёс Сергей. «Придётся мне отложить поход в город. Нужно всё разобрать». Жанна кивнула и, вскрыв наугад деревянный ящик, обнаружила заказанную крупнокалиберную винтовку и две сотни патронов к ней, прицел ночной и дневной. В другом ящике лежала новенькая СВДС с полным набором, стандартным прицелом ночником и два цинка со специальными снайперскими патронами. Еще в одном ящике обнаружился ПКМ. Сергей же возился с генератором, избавляя его от упаковки. «То, что надо. Довольно потёр он руки. Надо будет только найти, где его установить». К генератору прилагались три бочки с топливом по 50 литров каждая. «Пойдём», – предложил Сергей, проверив, заперты ли гаражные двери на замки и самодельный засов, который он сделал самостоятельно. Нужно на НП поторчать, понаблюдать, не обнаружили ли нас, а потом можно и стопочку пропустить за первый обмен. Я не против, улыбнулась девушка. Вчера был очень неплохой коньяк, там ещё полбутылки, повод есть. На НП проторчали минут сорок, обследуя местность с помощью оптики, да и ночника пробовали. Сергей заказал не только прицелы, но и прибор ночного видения. Работал он не слишком далеко, но разглядеть при нормальном освещении дорогу можно. «Всё тихо», – подвёл он итог. «Похоже, наша торговая операция прошла удачно и осталась незамеченной для различных обитателей этого мира. Пойдём, посидим». Жанна кивнула и полезла вниз. Вскоре они уже попивали коньяк у камина, обсуждая произошедшее. Следующий день был богат на события. Чтобы не засветить пазу, стрельбище пришлось устроить почти в трёх километрах в глубине частных садов, в которых оказалось немало тварей. Но зато Жанна обнаружила гнездо какой-то летающей мелочи размером со спанеля, в котором лежали яйца штук десять, каждая с кулак Сергея. «Сбылась твоя мечта», – прокомментировала девушка находку. «Похоже, будут у тебя лепёшки сегодня». «Не подохну? Вдруг яйца несъедобные?» – опасливо спросил он. «Пока не проверим, не узнаем», – согласилась девушка и потрясла яйцо в руке. «Вроде внутри булькает, может и сработает». Пристрелка заняла часа два. Сергей показал девушке, как пользоваться пулемётом, заряжать ленты, целиться, объяснил принцип стрельбы. Жанна схватывала довольно быстро и с третьей очереди поразила мишей на двухстах метрах. Расстреляв ленту в сотню патронов, Сергей пришёл к выводу, что она довольно талантливый стрелок. Попадания превышали рубеж в 50%. Очень неплохо для первого раза. Правда, и дистанция была невелика, но Сергей установил на пулемёт оптику и пристрелял его не только под открытый прицел. Жанна выпустила ещё одну сотку и довольно уверенно поразила цель на дистанции в полкилометра. Следом настал черёд пристрелки крупнокалиберки. Жанна занималась этим сама, что заняла ещё час. Но в итоге девушка попадала в малоразмерные цели с расстояния 800 метров. Конечно, она была снайпером-самоучкой, но опять же Сергей видел, что у неё талант, который компенсирует знания, полученные в результате долгого направленного обучения. Конечно, талант ещё не всё, но он был уверен, что Жанне удастся найти баланс. Сам он со снайперками не дружил». Его лучшие результаты из СВД всего 370 метров. Остальную часть дня Сергей посвятил разбору трофеев. Мука, рис, макароны, гречка, сахар, соль – всё в мешках по 25 кило хранилось теперь в специальном металлическом шкафу, который они вдвоём с трудом приволокли из соседнего дома – Зато это была гарантия, что различным местным грызунам теперь не добраться до их запаса. Яйца оказались съедобные, из одного получилась яичница внушительных размеров, которой с лихвой хватило на две порции. Поначалу ели с опаской, но в итоге, выждав 5 часов и поняв, что ничего страшного с желудком не происходит, девушка поставила тесто. В гараже затарахтел генератор, лампочка, протянутая Сергеем на времянке, мигнула и ярко загорелась. «Да будет свет!» – раздался за спиной девушки довольный голос спутника. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!» – продекламировала она в ответ. Постояли, посмеялись, после чего Жанна занялась выпечкой, а Сергей отправился в гараж. Через пару минут оттуда раздался звук дрели, которая исправно сверлила бетон. Рыбак приступил ко второму этапу оборудования бани-сауны. «Завтра пойду в город», – оторвал кусок от лепёшки, с удовольствием жуя свежий хлеб, огласил дальнейшие планы Сергей. «Ты уверен в том, что стоит идти одному?» Он отрицательно покачал головой. «Не уверен, на нас всего двое, а значит придется поступить именно так. Завтра ты живешь на НП, и я там три точки оборудовал, мешков с песком натаскал так, что теперь укрытие вполне приличное. И вот еще что». Он сделал длинную паузу, словно собираясь с духом. «Если меня схватят и потребуют сдать базу ради спасения моей жизни, не думай обо мне, вали их и меня заодно». Даже в переговоры не вступай. «Я так не могу», – округливый без того большие глаза возразила Жанна. «А придется», – жестко ответил рыбак, «иначе оба погибнем. Я жду». «Чего?» – не поняла девушка. «Скажи, обещаю, но скажи так, чтобы я поверил. Если бы здесь был Юрка, я бы не стал просить твоего слова. Он бы сделал это без вопросов». «Мы оба очень хорошо представляли, что такое плен. Но с тебя я слово возьму. так я жду». «Я обещаю», – с трудом произнесла девушка. При этом она прекрасно понимала, что слово сдержит. Она кое-что знала о плене и пытках. Однажды Юра напился, и его понесло в воспоминания. Тогда Жанну всю ночь мучили кошмары. «Обещаю». Уже более твёрдым голосом произнесла она. «Я тебе верю», – благодарно кивнул Сергей, – «и знай, я сделаю для тебя то же самое». На такой тяжёлой ноте закончился этот хороший день. Утро оказалось не менее тяжёлым. Сергей собирался в город, Жанна пристально наблюдала за ним. Ей впервые было страшно, она оставалась одна. А если с ним что-нибудь случится, если он не вернется, что делать ей? Он вернется, он хороший солдат, привыкший к войне. Юра тоже был солдат, возразила внутреннее я, и погиб едва, перейдя в этот мир. С ним такого не случится, уверенно возразила сама себе девушка. А если... Нет, почти закричала она, он вернется и всё внутренняя «я» пожала плечами и исчезла «Ну всё», – повесив автомат через грудь наискосок, произнёс Сергей. «Как договаривались, два дня. Если не вернусь, значит погиб. Не ищи меня. Попробуй выжить. Прощай». Жанна нашла в себе силы не неразревец. «Береги себя», – тихо сказала она, обняла его за шею, быстро поцеловала в щёку. «Удачи тебе». Сергей благодарно кивнул и вышел за дверь. Жанна сжала зубы, чтобы не закричать, не броситься следом, попросить никуда не ходить, но сдержалась. Они нуждались в информации, а значит, поход был необходим. Девушка, сжав зубы, закрыла дверь поднялась на чердак. Взяв новенькую СВД, принялась отслеживать в оптику передвижения своего спутника – Вот он дошёл до кустов, метров за двадцать остановился, обследуя зелёную стену, потом оглянулся, поднял руку, прощаясь. Через минуту она поглотила его, только ветки качнулись. Девушка отложила винтовку и быстро осмотрела три оставшиеся стороны света. Жуткое чувство одиночества вкралось в сердце. Юра оставил её. «Сергей оставил ее. Как она будет одна?» «Я смогу!» – проявив недюжинное упрямство, произнесла девушка. «Я все смогу!» Следы людей Сергей обнаружил почти сразу. Посреди разворотного кольца лежали останки человека в афганке. Труп буквально растащили по частям. Кусок обглоданной берцовой кости... Он нашел метрах в двадцати от места трагедии. Но вот оружия и патронов у покойного не наблюдалось, зато была гимнастерка, которую явно прошили очередью. Мертвец получил не меньше трех пуль в спину и умер мгновенно. Прежде чем подойти к трупу, Сергей минут десять наблюдал за ближайшими домами, укрывшись у входа в подвал, дверь которого была давным-давно выбита. И только после того, как наблюдение ничего не дало, он приблизился. «Значит, город не так уже пуст. Это уже четвертый человек, которого он видел за последние дни. А следы от пуль четко говорили о том, что умер он явно от рук другого человека». «И если не хочешь разделить его участь, верти головой на 360 градусов и продумывай каждый шаг минимум на два хода вперёд». Рыбак поднялся и оглядел прилегающие дома. В этом мире вместо сквера и старого заросшего травой футбольного поля стояло две новые высотки, хотя новые понятия относительные. Прошло уже 30 лет, как они были новыми. Гостиница «Золотое кольцо» сложилась и теперь представляла собой кучу строительного мусора, заросшего бурьяном. Она завалилась прямо на одну из центральных дорог, образовав надёжную баррикаду высотой больше 10 метров. Рыбак не стал штурмовать этот Эверест и медленно пошёл по кругу, обходя завал. Его цель – площадь победы. Местные именовали её «Буревестник» по названию «Старого кинотеатра». У Сергея были свои соображения, почему именно в этом районе так много людей в Старой Афганке. На «Буревестнике» располагались сразу шесть банков, и если в городе бывшие заключённые, они не могли оставить без внимания подобное место. Чтобы туда попасть, нужно пройти по довольно густонаселённому ранее району, А это значило, что мутантов здесь должно быть довольно много, тем более если они выяснили, что в городе есть люди, которых можно сожрать. Рыбак очень пожалел, что не заказал оружие с глушителем. Одна очередь, и все в округе будут знать, что здесь есть кто-то живой. Причем людей Сергей сейчас опасался гораздо больше, чем мутантов. Шаг за шагом Сергей продвигался по дороге. Островки асфальта, высокая трава, пробивающаяся в многочисленные щели, кусты, а ещё следы человека. Срубленная ножом тонкая деревца, едва пожухлой листвой, тропинка в траве указывающая на то, что тут прошёл не один человека группа. На влажной земле отчётливо отпечатались следы минимум трёх пар кирзовых сапог. А вот обратно эти люди не вернулись. Или вернулись, но другой дорогой. Мутанты, которых он опасался, его не беспокоили. Похоже, мародеры или перебили, или распугали всю живность в округе. Хотя оба варианта сомнительны. Юра был хорошим солдатом, но погиб мгновенно. Зэков в этом отношении рыбак не воспринимал. Они не бойцы. Жестокие, алчные люди, презревшие закон, подмявшие его под себя, они были сильны, когда закон не мог с ними бороться, когда уступил им, они сильны с простыми обывателями, не способными себя защитить. На могиле Сэмюэля Кольта выбиты слова «Бог создал людей разными, а полковник Кольт равными». В России произошло все наоборот. Оружие было не у тех, кого оно могло защитить, а у тех, кто его использовал, дабы нагонять страх. Бывшие бандиты, переброшенные в этот мир, были не готовы к тому, чтобы дать отпор. Оружие теперь не средство запугивания, а средство выживания, а они умели с ним обращаться постольку поскольку. Но проблема оставалась проблемой. Зэков много. До площади Победы Сергей добрался меньше, чем за час, хотя прогулочным шагом от гостиницы до Буревестника минут 20. Возле маленькой церквушки, расположенной в небольшом сквере на месте старого кладбища, которое сравняли с землей еще в 20-х годах прошлого века, Сергей остановился. Прислонившись к стволу вековой липы, он обшарил доступную территорию посредством оптического прицела. Больше всего его интересовал банк через дорогу. Центральное отделение Сбербанка стояло на прежнем месте. Стеклянные двери выбиты, на стенах и парапетах лестницы следы пуль. Причем выглядели они свежими. Здесь явно недавно шел бой. Об этом еще говорила самодельная баррикада, перекрывающая вход. Завал из офисной мебели – каких-то бетонных блоков и даже поставленного на ребро кузова автомобиля. Единственное, что Сергей не смог выяснить, и есть ли за этой баррикадой живые или соваться туда смертельно опасно. На мгновение ему показалось, что он чувствует чей-то заинтересованный взгляд, причем не со спины, а прямо в глаза». Рыбак моментально принялся повторно обшаривать все доступные точки наблюдения, и взгляд пропал. Справа за памятником вспыхнула ожесточённая стрельба. Сергей внимательно вслушивался минимум три автомата, пара карабинов и ещё несколько стволов, которые на слух он определить не мог, стреляли они очередями, но трещотка была незнакомой. Через минуту всё смолкло. Надо решаться. Сергей спрятался за памятником в относительно надёжном укрытии. Прежде чем идти, хорошо бы серьёзно всё обдумать. Там, где люди, есть информация. Но этих людей минимум шестеро, и неизвестно, что произойдёт, если он выйдет к ним. С другой стороны, цель похода не выполнена. В городе есть население, а значит, нужно выяснить диспозицию. Сергей припомнил расположение объектов. За зданием кинотеатра дом по прозвищу «Унитаз», а за ним... А за ним здание банка ВТБ. Раньше там был дом быта, стреляли оттуда. Идти надо, но идти не через площадь у всех на виду, а через соседние жилые дома» перебежать центральную улицу города, обойти здание банка и понаблюдать. «Вперёд!» – скомандовал сам себе Сергей и, вскочив быстрой перебежкой, пригнувшись, скрылся в ближайшем дворе. К банку рыбак вышел минут через двадцать. Описав круг, он оказался прямо напротив одного из входов – Полуразвалившийся частный дом, стоящий буквально метрок в сорока, идеально подходил под наблюдательный пункт. Дверь оказалась запертой, пришлось взяться за монтировку, которую он прихватил специально для такого случая. Гнилая створка открылась почти мгновенно, просто запор выпал, стоило надавить. Скрипнули ржавые петли, повеяло сыростью. Сергей поднялся по небольшой лестнице, проверяя каждую ступеньку. Очень не хотелось сломать или вывихнуть ногу, провалившись под собственным весом. Две ступени рассыпались, но остальные пять сохранились в сносном состоянии. Осмотрев комнату с истлевшими занавесками, гнилым полом и сгрызенной мебелью и ржавой металлической кроватью возле выбитого окна, Сергей поморщился. Но выбирать не приходилось. Быстро прочесав дом, он нашёл только обручальное кольцо, лежащее в старой лакированной шкатулке с отломанной крышкой. Больше ничего в старом доме не нашлось. А если и было, то искать, копаясь в гнилье, ему не хотелось. Поставив табуретку посреди комнаты так, чтобы не мелькать в окне, рыбак уселся и достал бинокль. Обзор хороший, следы от пуль на стене банка говорили о том, что люди там есть или были. Большего выяснить не удалось, обитатели не показывались, наблюдателя Сергей так и не заметил. Так прошли несколько часов. И удача улыбнулась. К зданию шли люди, знакомая афганка, кирзовые сапоги, старые разгрузки-лифчики – Совершенно разномастное вооружение в основном от древних советских образцов, который олицетворял собой ППШ и заканчивая карабинами Симонова и первыми моделями АК, которые весь мир называет АК-47. Их было семеро, шли не особо таясь, подойдя к зданию один достал фонарик и сделал короткую серию сигналов. Сергей быстро перевел бинокль на здание. Наблюдатель обнаружил себя на четвёртом этаже углового офиса, он послал в ответ короткую серию вспышек. То, что перед Сергеем зыки не вызывало никаких сомнений. Шли толпой, только впереди вроде как дозор, метров на 10 опережающий остальных. Прочие двигались плотной группой, словно цыплята за наседкой. Пара удачных выстрелов из-под ствольника, и можно положить всех». Теперь осталось решить, что делать дальше. Скрыта база одной из групп. Атаковать и захватить объект вдвоём нереально, да и нет нужды. Скорее всего, другая банда базируется в здании Сбербанка. Что ищут зэки, понятно. Отобрать у них это не получится, можно провести быструю атаку и отойти. И так измотать противника, но где гарантия, что будут трофеи? Взять языка не представлялось возможным. Атаковать группу из семи человек и отбить одного, отойти под огнем оставшихся – просто безумие. Сергей посмотрел на часы. Почти три часа он проторчал напротив банка. Ловить здесь нечего, нужно уходить. Выйдя из дома, он оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, перепрыгнул забор. Так, обойдя опасную зону, Он выбрался на край площади, и вот тут удача ему изменила. Он буквально нос к носу столкнулся с восемью мордоворотами, которые, прячась за заборами, двигались к зданию ВТБ. Дистанция была смешной, всего метров пятнадцать. Сергей просто успел отреагировать первым, выдав длинную очередь от бедра. Он прыгнул за бетонный блок, по которому тут же защелкали пули. «Черт, вот я встрял!» – выругался про себя рыбак. «И это же надо так спалиться!» Достав гранату, он разогнул усики и, дернув кольцо, швырнул ее навесом на звук бьющего по его укрытию чужого автомата. Привычно громыхнуло, кто-то заорал, стрельба на мгновение смолкла. И Сергей понял – это его шанс! Скачив на ноги, он дал навскидку очередь и рванул в сторону стройки. Спасительный забор был уже в метре, когда пуля ударила его в бок, пробив рюкзак. Она вырвала кусок мяса и, с срикошетив, угодила в руку. Рыбак взвыл, но все же нашел в себе силы и перекинул себя через двухметровый забор, по которому тут же защелкали пули, которые сейчас уже не могли причинить вреда. Сергей побежал настолько, насколько хватило сил. Через минуту он скрылся во дворе соседнего дома. В глазах всё плыло, кровь толчками вырывалась из двух ран. Он слабел. Ещё пара минут и рухнет прямо посреди улицы. Преследователям останется только подобрать его. Кое-как зажав руку, он заполз в ближайший подъезд. Обычная старая девятиэтажка – почти развалившаяся, пролитая дождями от крыши до подвала. Забравшись под лестницу, Сергей стянул резиновый жгут, обмотанный вокруг приклада, и перетянул руку чуть выше локтя. На грани потери сознания ему удалось сбросить рюкзак, расстегнуть разгрузку и стянуть анорак. Рана в боку оказалась не опасной, но обильно кровоточила. Пуля вырвала кусок мяса, пропахав приличную борозду. Рыбак разорвал индивидуальный медицинский пакет и прилепил к ней специальную обеззараживающую прокладку, пропитанную каким-то химическим составом, останавливающим кровь. Последние силы ушли на то, чтобы заползти в угол, подтянув за ремень автомат, Сергей отщёлкнул банку и пристегнул свежую, с трудом передёрнул затвор. Он попытался навести ствол на дверь, но рука онемела, и тяжелый автомат с лязгом выпал на бетонный пол. «Нельзя отключаться», – попытался внушить он сам себе. «Нельзя позволить себе здесь сдохнуть. Нельзя бросить Жанну. Больше о ней позаботиться некому». «Некому», – повторил он еле слышно. Голова упала на грудь, сознание погасло.